Глава 14 Первые трудности начались на вокзале. Гвейна не хотели пропускать в поезд. Мы спорили до хрипоты, но проводник оставался неумолим. «Объясните мне, почему я не могу провести свою собаку в своем купе?» — спросил я, прикидывая, каким образом буду добираться до места, если не смогу убедить проводника. Оставлять Гвейна одного в школе в мои планы не входило. «Потому что в вашем купе есть еще одно место» безапелляционно заявил этот бессердечный мужчина. «Если ваши друзья не против подобного соседства, то, возможный пассажир может как раз возражать. К тому же у вас нет с собой паспорта на животное, сведения о прививках, результатов последних анализов на бешенство и, в конце концов, на мордника». Когда он произнес последнее слово, Гвейн оскалился и зарычал. «Вот видите, ваш пес агрессивен и опасен для окружающих». Но не переживайте, в нашем поезде есть прекрасный вагон для животных. Вот в нем и можно перевести вашу собаку. Посмотрев в очередной раз на вздобившегося волка, проводник сделал шаг назад. Дим, осталось 15 минут до отправления, тихо напомнил мне Егор. Я же только рукой махнул. Все-таки придется как-то по-другому добираться до этих дубков. У нас были ограничения в использовании денег, а вот про транспортные средства никто не упоминал. Я повертел головой в поисках будки с телефоном. Сашиного номера я, конечно, не знал, но домашний на всякий случай запомнил еще несколько лет назад. Даже если дома из родных никого не будет, то можно будет передать сообщение через нашего дворецкого. Позовите начальника поезда, внезапно вперед вышла Ванда. Простите, но начальник поезда скажет вам то же самое, что и я. И все же я настаиваю. Ванда прищурилась. «А я только что понял, эта девочка не так проста и наивна, как пытается казаться». «Хорошо». Проводник вытащил рацию и, отвернувшись, быстро что-то в нее пробурчал скороговоркой. Начальник поезда пришел, когда до отправления оставалось десять минут. «В чем проблема?» — спросил высокий и плотный мужчина, нахмурив густые брови. «Проблема в том, господин...» «Березин», — проговорила Ванда приторным голоском, прочитав имя на бейджа, расположенном на груди начальника. «Мой друг Дмитрий Наумов никак не может сесть на ваш поезд, потому что его пытаются разлучить с любимой собакой». «Эмм, Наумов?» — осторожно повторил Березин, поглядывая при этом на наморщившего лоб проводника. «Дмитрий?» «Александрович». Ванда, похоже, решила его добить. «Ага». Березин перевел задумчивый взгляд на меня, потом на Гвейна. «Роскошное животное», — наконец произнес он. «Я не вижу никаких проблем». «Оплатите ему полноценное место, и все на этом. Остановок много, так что вы вполне можете гулять с ним. Лично я не вижу никаких проблем». И он снова посмотрел на проводника. При этом его взгляд не обещал последнему ничего хорошего. Пришлось расставаться с двумя серебряными рублями из нашего и так скудного запаса. Но проблема действительно была решена нами самостоятельно, не прибегая к сторонней помощи. «Да, Дима, ты прав», — произнесла Ванда, забираясь в вагон. «Тебе еще многому предстоит учиться, например, пользоваться своим положением в обществе. Поверь, только от упоминания имени твоего отца такие мелкие проблемы, как эти, решаются зачастую очень просто». Я ничего не ответил, только покачал головой, мысленно соглашаясь с девушкой. Зайдя в купе, Егор сразу же положил еще два рубля к обратным билетам. «Не знаю, что начальник сделал с проводником, но мы еще не успели расположиться, как он лично притащил нам чистое белье и чай». При этом он мило улыбался и просил обращаться к нему по любому, даже самому незначительному поводу. Когда проводник убрался, я посмотрел на вторую нижнюю полку и увидел развалившегося на ней Гвейна. Эта скотина даже умудрилась одеяло разложить так, чтобы было удобно. Подушку только лапами себе не взбил. Но еще не вечер, как говорится. Отобрать в оборотня то место, которое он за собой застолбил, не представлялось возможным. Лео и его диван в гостиной факультета не дадут соврать. Вторую нижнюю полку мы с Дубовым сами предложили Ванде. Нам же пришлось залезать на верхние. Хорошо еще, что я высоты не боюсь. Ехать предстояло двое суток до городка Камызяк, откуда нам предстояло добираться до двух дубков самостоятельно. Ванда, а какой у тебя дар? Стук колес и мирное покачивание поезда действовало не хуже снотворного, и я задал вопрос, чтобы сбросить сонную одурь. Да и узнать друг о друге побольше не помешало бы. «Общая магия и магия воздуха», — сонно проговорила девушка. «Ого, магия воздуха требует хорошей концентрации, внимания и памяти». Егор свесился со своей полки, чтобы посмотреть на девушку. «Похоже, он не врал, когда говорил, что с Вандой до нашего распределения практически не общался». «А какая специализация, защита или нападение?» «Наблюдение», — довольно резко ответила Ванда. Щечки сразу же окрасились в бледно-розовый цвет, что придало ей привлекательности. «Кто со мной заниматься будет? Я же не принцесса с первого!» Она усмехнулась. Но что тут сказать? В чем то она все таки права. Одного Сашиного имени хватило, чтобы решить проблему с перевозкой Гвейна. А на первом учатся девушки с не менее известными именами, чего уж там. Ванда тем временем продолжала. «Но хоть держать в узде дар научат, да силу рассчитывать и то хлеб!» «Хотя сомневаюсь, что во мне так много силы, чтобы ненароком разрушить Тверь». «Можешь с нами заниматься», — я зевнул. «У меня много книг от моих предков осталось. Может, для тебя что-нибудь найдется. Ведь истина-то не в силе, истина в мастерстве». Я поднял вверх указательный палец, а Егор тихо рассмеялся. «Посмотрим», — неопределенно ответила Ванда. «А то, может, нас друг от друга к концу практики тошнить начнет. «Ага, посмотрим». Только не забывай, что говорил начальник Государственной службы безопасности. Нам в тройке работать предстоит до окончания выпуска. И я все-таки отрубился, даже не услышал, что на мои слова ответила Вишневецкая. Начальник состава не соврал. Поезд действительно за эти два дня много раз останавливался. Некоторые остановки были довольно длинными. Я вполне успевал выгулить Гвейна, а более опытные, чем я, Ванда с Егором покупали нам еды. Я бы, например, поел прямо в поезде в вагоне-ресторане. Но мои спутники, к счастью, не позволили мне этого сделать. У нас режим экономии, о которой я имею лишь смутные представления. Последняя ночь прошла спокойно, и утром в 8 часов мы вылезли на перроне вокзала Камазяка. Оглядевшись по сторонам, я неуверенно произнес «И что дальше?» «Можно узнать, ходят ли автобусы по деревням». Егор огляделся по сторонам и решительно двинулся в сторону автовокзала, который располагался рядом с железнодорожным. «Почему нас никто не встречает?» Я в очередной раз огляделся по сторонам. Было пусто. Даже с поезда сошли только мы. И стоянка на сей раз заняла всего лишь пару минут. Наверное, для того, чтобы нас высадить. Я посмотрел в сторону удаляющегося поезда, оставившего нас на перроне в гордом одиночестве. «Это как-то неправильно не находишь?» — спросил я у Ванда, предоставив Егору заниматься делами. «Ну а что?» «Я же старшей группы, значит, должен уметь руководить или хотя бы делать вид, что все идет согласно моему мудрому плану». «Да потому что мы никому здесь не нужны. Можно даже сказать, что мы свалились на голову бедному старости, и он совершенно не горит желанием видеть нас». Ванда, нахмурившись, смотрела на подходящего к нам Егора. «Но что?» «Это издевательство какое-то». Дубов бросил рюкзак на землю. «В два дубка они просто не ходят автобусы. Туда вообще невозможно добраться на машине, если только у вас не вездеход. Но можно еще на тракторе. Но отсюда это глухомань на расстоянии 30 километров расположена». «И как мы будем добираться?» Я сел на свой чемодан. «Пешком?» «Как вариант. Тогда треть практики мы проведем в дороге и не будем никому мешать и нарушать размеренную жизнь жителей дубков». Усмехнулась Ванда и бросила свою небольшую сумку на землю, подняв небольшой столб пыли, от которой я чихнул. «У тебя там что, Гири?» — спросил я с любопытством. «Почти», — ответила она, поворачивая голову на шум, в этом пустынном месте, показавшемся неестественным и громким. Последовав примеру друзей, я обернулся и замер, увидев чудо из чудес. Я увидел самую настоящую лошадь. Протер глаза, но лошадь продолжала бежать по улице, а сзади к ней была привязана телега. Хотя, возможно, телега и не была привязана, я не разбираюсь в отношениях телега лошадей. Я в шоке, сообщил я преимущественно обращаясь к Егору. Как относиться к Ванди, я пока не решил. Это может быть выходом. Дубов закусив губу, смотрел на живую лошадь, словно она была чем-то несущественным. Но ведь это же лошадь. Мы не потянем покупку лошадей, да и ездить на них мы не умеем. И с телегой, кстати, тоже не умеем обращаться. Эй, стой! Он замахал руками и побежал за мужиком, сидевшим в телеге и уверенно рулившим своей лошадью. Мы с Вандой переглянулись. Я поднялся с чемодана, и мы пошли следом за Дубовым. «Вы случайно не в два Дубка едете?» Уже спрашивал Егор у остановившегося мужика. «Да нет, я чуток дальше, к козьей рощи». Мужик махнул рукой в сторону, полагаю, этой самой козьей рощи. Нормальные у них здесь названия, оригинальные. «А вы не могли бы нас до Дубков подвести? Присоединилась к переговорам Ванда, у которой в голосе появились просящие нотки. Та почему не могу, могу? мужик добродушно кивнул головой. У все равно, порожником про всех по России распродал. Мы заплатим, неуверенно встрял я. Та разберемся, забирайтесь. Он махнул рукой к себе за спину. Мы переглянулись и полезли в телегу. Кроме вороха соломы на дне ничего не было, А запах стоял такой, что лично мне сразу стало понятно, где именно ехали удачно проданные России. Эти 30 километров я запомню надолго. Меня так еще ни разу в жизни не швыряло и не колбасило. Дорога тянулась через лес, но называть это нечто дорогой лично у меня не поворачивался язык. Скорее, это была просека, вырубленная между деревьями. Причем вырубали просеку пьяные дровосеки, шедшие в этот момент за не менее пьяной лошадью. Вот как шли, так и прорубили. Я прикинул. Если бы эта дорога была прямой, то путь до Дубков составил бы не 30 километров, а максимум 15. Лес, правда, был хорош, но я под расстрелом не пошел бы в него в одиночку. Высоченные деревья, которым просто не могло быть столько лет, сколько могло показаться, глядя на их ширину и высоту. Здесь раньше не было таких лесов. А когда они появились, то началась борьба за выживание, приведшая к тому, что деревья в погоне за солнечным светом вымахали размером с древние замки. Но исполины, подпирающие небо, все же составляли не основную часть леса. Было здесь много обычных березок, осинок и тополей. Хватало и прочей растительности. Живописные, покрытые изумрудными листочками кусты, травы, цветы. Пару раз я даже заметил грибы — Я, правда, в грибах не разбираюсь, поэтому не стал бы рисковать жизнью, пытаясь их собирать. Телегу трясло так, что Гвейн не выдержал, и где-то на середине пути спрыгнул с телеги и побежал рядом. Лошадь на него косилась, но никаких признаков беспокойства не проявляла. Хороша псина!» — одобрительно подсокал языком мужик, впервые разглядев Гвейна. «Смесок с волком?» — спросил он у меня. «Да вроде бы», — простонал я, стоически борясь с тошнотой. Жалко, только у смесков потомства не бывает, покачал головой мужик. Ну и слава всем богам, с чувством произнес я, закатывая глаза. Когда мы все же доехали до двух дубков, я уже мало что соображал, зато принюхался и запах меня уже не раздражал. Ванда выглядела еще хуже меня. Ее все-таки укачало, и цвет лица девушки стал бледновато зеленым вдобавок ко всему. Зато Егор был как огурчик. Выпрыгнув из телеги, он отсчитал мужику двадцать медиков, несмотря на то, что дядька брать деньги не хотел. «А теперь надо найти старосту». Я потёр спину, пытаясь распрямиться. «Александра Николаевича Державина». «Нет», — решительно возразила Ванда. «Сначала мы найдём таверну, устроимся, помоемся, а потом уже найдём старосту, потому что, я подозреваю, мы воняем хуже, чем те поросята, где бы они сейчас ни находились». «Женщины», — глубокомысленно произнёс Егор. Мы переглянулись и, подняв брошенную на землю поклажу, направились искать таверну.